Действие восьмое. Если говорить о ремесле в целом, то как вы наверное догадываетесь, его можно определить как умение направлять и изменять энергию. Когда мы говорим о направлении энергии, то имеем в виду обычное использование энергии без ее изменения, например обычная левитация. Кейтен с легкостью поднялся на полметра в воздух, является простейшим использованием воздушной стихии. Изменение же энергии подразумевает полное преобразование этой самой энергии, скажем, того же воздуха, в энергию другого вида, например, в энергию огня. Кейтен опустился на пол и в тот же миг перед его лицом загорелся маленький огненный шар. Все стихии тесно связаны между собой, но это отнюдь не упрощает процесса превращения энергии из одного вида в другой. Естественно, если вы еще не забыли школьный курс, для преобразования энергии требуется что? Энергия. Едва слышно буркнул себе под нос Чес. Правильно, энергия, согласился Кейтэн. Че стукнул себя по лбу. О том, что старший ученик наверняка слышит все, даже самые тихие слова, произнесенные в его аудитории, он, конечно же, знал, но сразу к этому привыкнуть довольно непросто. Так вот, на переход от энергии воздушной стихии к энергии того же огня придется потратить порядка 30% этой самой энергии. С остальными превращениями все обстоит не намного лучше. Отсюда можно сделать вывод, что гораздо удобнее для магии определенного типа использовать соответственные энергоресурсы – Кейтон сел обратно за стол. «Вопросы? А как же энергия жизни или энергия смерти? Как их еще называют в искусстве? Они используются в ремесле?» – поинтересовался Чес. «Едва ли», – покачал головой Кейтон. «Кровавые жертвоприношения мы перестали практиковать еще двадцать веков назад». Класс рассмеялся. Действительно, по сути дела, кроме вампиров, больше никто и не сумел по-настоящему использовать энергию смерти и жизни. Именно благодаря этим умениям они и живут так долго. Кстати, наклюнулся интересный, хотя и довольно неприличный вопрос – а сколько Алисе лет? «Мы все на испытании обнаружили способности к сфере огня. Значит ли это, что нам предстоит работать только с этим видом энергии?» – поинтересовался один из братьев-блондинов. Конечно же нет, нисколько не удивился такому вопросу Кейтон. Испытание лишь показало, к работе с энергией какой сферы вы наиболее расположены. Это нисколько не мешает изучать все четыре сферы. Но по-настоящему сильные заклинания вы сможете создавать только из энергии своей сферы. А уметь работать вам нужно со всеми видами энергии. Не забывайте, что у вас еще впереди турниры и соревнования с учениками других факультетов. И тут уж нужно знать все особенности каждого вида энергии. Возникла пауза. Видимо, вопросы по этой теме иссякли. Хорошо, продолжил Кейтон. Теперь поговорим о том, как будет проходить процесс вашего обучения. Он состоит из четырех основных видов занятий. Первый – это лекции. Второй – практические занятия. Третий – самостоятельные занятия. И четвертый – это всевозможные экзамены, спарринги, зачеты. Понятно? Спарринги, неуверенно переспросила, довольно хрупкая на вид девушка. Ну, если вам не нравится это слово, кстати, позаимственные словаря искусства, то можно заменить его на «кейтинбуд усмехнулся. «на парные практические занятия». Девушка немного успокоилась. «Да уж, такой настоящий спарринге лучше не ходить. Помню, у нас на занятиях в школе искусств... Ее бы к нам на спарринге!» Шепнул мне на ухо Чес, будто прочитав мои мысли. Неодобрительный взгляд Кейтона был ему наградой. «Молчу!» Едва слышно буркнул мой друг и демонстративно закрыл ладонью рот. «А нам все лекции будут читать старшие ученики!» Кокетливо поинтересовалась другая девушка. «Отнюдь!» Охладил ее пыл Кейтон. «Только некоторые...» Большую часть лекций все же ведут учителя-ремесленники. Что касается практических занятий, то все они проводятся исключительно учителями-ремесленниками. Причем на каждую подгруппу, между прочим, опоздавших я разделю на подгруппу после лекции, выделится свой преподаватель. Практика – это самая важная часть учебы, и она должна проводиться под внимательным контролем, особенно это касается первых занятий. «А какие еще дисциплины мы будем изучать в ближайшее время?» – поинтересовался кто-то. «В ближайшее время, помимо моего вводного курса, вам прочитает курс «Истории, тактики и этики». «В первый месяц основной упор делается на практические занятия, поэтому почти все свое время вы будете проводить в медитативных залах». «В каких залах?» – разум спросил несколько да нельзя удивленных голосов. «Мы с честным понимающе переглянулись». В свое время, едва поступив в школу искусств, мы провели не одну неделю в зале для медитации. Поначалу мы тоже не могли понять смысл этих упражнений с дыханием и очищением мыслей. На самом деле, мы так до сих пор толком и не научились всем этим энергетическим медитативным комплексом. Но кое-что все это же в этом понимаем. И главным нашим знанием стало знание о необходимости, важности этих занятий. В медитативных, повторил Кейтон, управление энергией требует полной сосредоточенности, а обучение АЗАМ необходимо проводить очень тщательно и аккуратно. Поэтому вы делитесь на подгруппы, для того, чтобы за вами постоянно следил учитель-ремесленник, поправлял вас и направлял. По сути дела, именно от того, какой будет наработанной вами база, зависит ваши дальнейшие успехи. От медитации... Все еще не очень верю спросила девушка, так испугавшаяся спаррингов. «Именно!» – кивнул старший ученик. «А что вы говорили о спаррингах?» – решил я, наконец, задать вопрос. Кейтон очень внимательно посмотрел на меня, будто решая, стоит ли отвечать на мой вопрос. «Поднимите руки те, кто занимался искусством», – вместо ответа попросил Кейтон. Кроме нас, с чезом руки подняли еще человек восемь, в том числе братья Виккерс и, естественно, Алиса. «Не густо!» Искусством занимаются немногие, только у великих домов оно входит в обязательные дисциплины. Обычные же люди не очень жалуют искусство, прежде всего потому, что занятия стоят невероятно дорого. К тому же в связи с новой политикой императора искусство перестало быть престижным. В последнее время друиды намного популярнее основатели школы искусств – вампиров. И если бы в школе друидов проводились наборы обычных людей, то к ним наверняка повалили бы толпы желающих. Причем еще несколько лет назад ничего подобного не было и в помине, а все император с его маразматическими идеями. Так вот, те, кто занимался искусством, должны знать, что такое спарринг. Разница только в средствах. В искусстве это физическая сила и внутренние энергетические резервы, а в ремесле это знания, умения и способности при полном отсутствии физического контакта. Дуэль заклинаний уточнил Чес. «Можно сказать и так», — согласился Кейтон. «А физический контакт запрещен или просто к нему редко прибегают?» неожиданно задала вопрос Алиса. «А я уже и забыл, что она рядом сидит, больно увлекся лекции. Кейтон пожал плечами. «Просто физический контакт практически невозможен. Поединщики находятся на довольно большом расстоянии друг от друга. К тому же лишний раз приближаться к противнику, рискуя получить энергетический сгусток в лоб, мягко говоря, это очень опасно». Алиса кивнула, и в ее глазах промелькнул какой-то намек на превосходство, будто она знает или умеет что-то такое, чего не знают или не умеют другие, хотя она же вампир, они впитывают искусство с молоком хм, с первой кровью жертвы.